С одной стороны, люди, громко кричащие, жестикулирующие, заказывающие то одно, то другое, афиширующие наряды, столь же шикарные, сколь и эксцентричные. С другой стороны, то тут, то там существа, казалось, согнанные из четырех концов света, лишь бы затеряться в этой блестящей толпе. Например, молодая женщина, лет двадцати двух, не больше, в маленьком черном платье, хорошего покроя, удобном, но отутюженном наверняка уже в сотый раз. Необычное лицо, печальное и нервное. Рядом с ней лежал блокнот для эскизов. И посреди людей... Заглатывавших аперитивы по десять франков за штуку, она потягивала стакан молока и жевала круассан. В час дня. Видимо, это был ее обед. Она спешила воспользоваться временем и прочитать русскую газету из тех, что предоставлялись клиентам самим заведением. Она ничего не слышала, ничего не видела, Жевала потихоньку свой круассан, Отпивала порой глоток молока, Совершенно безразличная к группе за ее собственным столом, Заказавшей уже четвертый коктейль. Не менее замечательным был некий человек, Одна шевелюра которого не могла не привлечь к себе взгляды. Она была рыжая, кудрявая и исключительно длинная. На нем был темный костюм, потрёпанный, потертый на локтях, и синяя рубашка без галстука с воротом распахнутым на груди. Он устроился в самой глубине бара, в позе старого завсегдатая, кого никто не посмеет побеспокоить, и он выедал ложечкой за ложечкой баночку йогурта. Было ли у него в кармане хоть пять франков? Откуда его занесло? Куда он направлялся? и как он достал себе несколько су на йогурт, что составлял, должно быть, его единственную ежедневную пищу. Из-под дряблых век сверкал не менее жгучий взгляд, чем у той русской, но что-то бесконечно презрительное, высокомерное проглядывало в его физиономии. Никто не подходил пожать ему руку, обменяться словом. Вращающаяся дверь внезапно освободила вход для одной пары, и мегрэ в зеркале узнал чету Кросби, выходившую из американской машины, стоившей по меньшей мере 250 тысяч франков. Она остановилась у края тротуара и выглядело тем более замечательно, что кузов ее был полностью никелирован. И Вильям Кросби протянул руку через бар красного дерева между двумя посторонившимися клиентами, произнес, пожимая пальцы бармена «Порядок, Боб!» Мадам Кросби со своей стороны приблизилась к маленькой желтенькой шведке, обняла ее и скороговоркой залепетала с ней по-английски. Этим не надо было даже и заказывать. Боб подал к Росби виски с содовой, смешал розу для молодой женщины, спросил «Уже вернулись из Биарица?» «Мы задержались только на три дня. Там льет еще хуже, чем здесь». Кросби заметил Мегре и кивнул ему головой. «Это был здоровый малый, лет тридцати, брюнет с ловкой ухваткой. Из всех, собравшихся на этот момент в зале, Он наверняка обладал элегантностью, наиболее свободной от дурного вкуса. Он расслабленно пожимал руки, спрашивал у друзей, что вы предпочитаете. Он был богат. У дверей красовалась его суперспортивная машина. Он катался на ней то в Ниццу, то в Биарец, то в Довиль, а то в Берлин» куда его душе угодно. Он давно уже обитал во дворце на авеню Георга Пятого и унаследовала тетке, кроме виллы в Сен-Клуб, 15 или 20 миллионов франков. Мадам Кросби была совсем миниатюрной, но трепетной, болтавшей безумолку мешавший английский и французский с неподражаемым акцентом и тем фальцетом, по какому ее узнавали, ее не видя. От Мегре их отделяли другие посетители. Один депутат, комиссар его знал, вошел и сердечно пожал руку молодой американки. Обедаем вместе. Не сегодня. У нас приглашение в городе. Завтра. Хорошо. Увидимся здесь. «Месье Волошин, вас к телефону!» — крикнул посыльный. И кто-то поднялся, направился к кабинетам. «Две розы, две!» — звон тарелок. Грохот нарастал. «Вы можете обменять мне доллары?» Посмотрите курс в газете. «А Сюзи не здесь?» «Только что вышло. Должно быть, обедает у Максима». Что до Мегре, то он думал о парне с головой гидроцефала, длинными руками, погруженном в суету Парижа, не более чем с двадцатью франками в кармане на кого в данный момент вся полиция Франции объявила охоту. В его памяти всплывало расплывчатое пятно лица над темной стеной Санте. Потом телефонные звонки Дюфура. Он спит. Он проспал целый день напролет. Где-то он теперь... И зачем, да зачем ему было убивать эту мадам Хендерсон? Не знал он ее совсем и ничего у нее не украл. — Так и вы иногда заглядываете сюда, — заговорил у него над духом Вильям Кросби. Он приблизился к Мегре и протянул ему раскрытый портсигар. — Благодарю. Ничего, кроме к трубке. Выпьете чего-нибудь? Виски? Меня обслужили, вы же видите. Кросби слегка надулся. Вы понимаете английской, русской, немецкой? Да мне и французского вполне хватает. Тогда купол должен вам казаться вавилонской башней. Я вас раньше здесь никогда не замечал. «Кстати, неужели правда то, о чем болтают?» «Что вы хотите сказать?» «Убийца. Вы понимаете?» да. Ба! Тут совершенно не о чем тревожиться». На миг Кросби задержал на нем тяжелый взгляд. «Прекрасно. Сделайте нам удовольствие». «Выпейте стаканчик с нами! Моя жена будет в восторге! Представляю вам мисс Эдну Рейкберг, дочь бумажного фабриканта из Стокгольма, прошлогодняя чемпионка по конькам в Шамони, комиссар Мегре, Эдна. Русская в черном все еще была погружена в чтение газеты». А человек с рыжими волосами грезил, полуприкрыв глаза над керамической банкой. Он ее выскреб до последней капли йогурта. Эдна процедила сквозь зубы. Я рада. Она энергично пожала руку Мегре, потом продолжала по-английски разговор с мадам Кросби, тогда как Вильям извинялся, «Вы позволите? Меня просят к телефону. Два виски, Боб! Вы извините меня, не так ли?» Снаружи никелированная машина сияла под серым светом, и чья-то жалкая фигура ее обогнула, приблизилась к... К куполу, подволакивая ногу, задержалась на миг перед вращающейся дверью бара. Покрасневшие глаза всмотрелись внутрь. Но Гарсон уже спешил отогнать бедняка. Полиция в Париже и вокруг по-прежнему искала беглеца из Санте. Он был тут. Под самым носом комиссара.